Издательство Эксмо. Василий Головачёв. Ведьмина поляна. Глава 1. Последним номером программы соревнований было метание ножей на дальность и точность, и Максим подошёл к нему первым претендентом на чемпионство, победив в первых двух этапах: метание на точность и метание из необычных положений. И проиграв в третьем метании экзотических средств поражения от вилок и сюрикенов до двузубых стрелок и заточенных бумерангов. В принципе, он не сомневался в своих силах, хотя волновался, конечно, пряча эмоции за маской флегматической расслабленности. Обычно Максим ездил на соревнования с другом детства, с Аней Зубриком. Также было и этой весной чемпионат России по настольному многоборью начинался 28 апреля и проходил в старинном русском городке Мураме. До этого Максим, Максим Валерьевич Шаров, 27 лет, мастер спорта по настольному теннису, холост, рост 1,85, старший научный сотрудник в лаборатории РССА разработки спецсредств автономии Брянского института приборостроения. В Муроме ни разу не был, поэтому после приезда Ани Сани или Сансанычем, как его звали друзья. Александр Александрович Зубрик, комиссар железнодорожного районного военкомата Брянска. 26 лет, женат, волейболист, рост 1,90. С удовольствием прогулялись по городу, любуясь старинными церквями, соборами и монументами. Аргида экскурсии, предложенной организаторами соревнований для приезжих спортсменов, Максим узнал, что Муром, как город на семи холмах, расположенный на берегу Оки, впервые упоминается в повестях древних лет в 862 году. До прихода славян здесь обосновалось финно-угорское племя Мурома, что в переводе означало люди на земле. Их земли и стали самым восточным рубежом Древней Руси в те времена, позже сделавшись центром купечества и ремёсел. Самым знаменитым горожанином Мурома считался богатырь Илья Муромец, родившийся в селе Карачарове, ныне входящем в черту города. Мощи богатыря, канонизированного Русской православной церковью, покоились в пещерах Киево-Печерской лавры, но частичка мощей, как оказалось, хранилась в Благовещенском соборе Спаса Преображенского монастыря. Узнали гости и о том, что настоящая фамилия Ильи Гущин, а о Моромцем его прозвал народ. Когда экскурсию подвели к скульптуре богатыря, он поразил всех былинным могуществом. Так удачно расположили его архитекторы Каково же было удивление гостей, когда стало известно, что Ростли 1 м 77 см. Офигеть, не встать, выразил Сансаныч своё мнение по отношению к физическим данным богатыря. В мультиках он выглядит намного солиднее. Его слова больше его размеров, усмехнулся не менее удивлённый Максим. Экскурсия состоялась 27 апреля, а днём позже начались состязания сотни съехавшихся со всех концов России и Белоруссии мечтателей. Приехали спортсмены из Армении и Казахстана, что увеличило ценность главного приза. Победитель получал ключи от новенького Москвича, изготовленного на недавно заработавшем в Москве автозаводе, использовавшем китайские профили машин марки Chery. Чемпионат проводился в новом спортцентре Мурома на берегу реки, и оба дня зал, где проходили соревнования, был забит до отказа. Любителей остренького и опасного набиралось больше, чем мог вместить спортцентр. Заканчивали соревнования самым зрелищным мероприятием. В 10:00 утра начинались броски на дальность и точность, и к финалу ближе всех подошли Максим Жаров и его соперник из Алматы Жанбалат Мусабаев. Тридцатилетний здоровяк, уже завоевавший главный приз в прошлые годы, после третьего рубежа он объявил, что его заслуживают, и судьи, пересмотрев результаты этапа по системе видеоповтора, победителем объявили его. Максим спорить не стал, хотя к последнему рубежу соперники подошли с разницей всего в одно очко, что явно злило казаха. Оставался один бросок. Метали нож с расстояния в 25 м, и если Максим не попадал в красное ноль, круг в центре мишени диаметром в 10 см, он мог и проиграть. Ножи для этой дисциплины выбирались длинные и тяжёлые, требующие глубокого хвата. Но Максим выбрал сканф в короткий хват с поворотом туловища вокруг оси, что требовало великолепной координации, точного глазомера и длинной сильной руки. Всё это у него было, плюс его владение скоростными темпами для анажевого боя. Друзья удивлялись, как такой крупный человек ростом под 1,85, обладающий длинными руками, смог стать мастером спорта по настольному теннису, опирающемуся на сверхбыструю реакцию. Но тут Максим не мог им ничем помочь, получив дар теннисиста от природы. Он таким родился, а потом всю сознательную жизнь тренировался, теннисному мастерству у своего отца, тоже мастера спорта, а метанию колющих и режущих предметов у его брата, дядьки Никифора, профессионала наживого боя, служившего СОБРа Росгвардии. Соперник бросал первым. Он выбрал длинный хват, долго имитировал бросок, словно проверяя нервы зрителей, красиво метнул, и нож угодил в край красного круга. Мусабаев вскинул вверх руки, празднуя победу. Жаров, ваш бросок, объявил судья. Максим быстро приблизился к черте на полу и, не останавливаясь, как шёл, так и метнул нож, сделав оборот вокруг оси. Клинок чётко вонзился в центр круга. Зал взорвался единым воплем: "Да!" Максим расслабился, посмотрел на помрачневшего соперника, сохраняя невозмутимую мину. Хотел было дружески протянуть ему руку, но Мусабаев отреагировал по-хамски. ошерёлся, процедил сквозь зубы: "Дуракам везёт". Повернулся к нему спиной и отошёл в роскачку. Впрочем, победитель не обиделся, понимая чувства проигравшего. На прошлых состязаниях в Минске болельщики устраивали и не такие сцены. Вечером призёров повели в ресторан Ока в центре города. За столик уселись строители чемпионата, парень, занявший третье место и получивший бронзу, Максим и Сансаныч. Обладатель серебряной медали не пришёл, что повысило настроение победителя. Максим сочувствовал Мусабаеву и даже хотел как-то успокоить, хотя и виноватым себя не считал. Разговоры за столом сначала велись вокруг специфики соревнований и качества ножей. Вспомнили героев прошлых чемпионатов, похвалили Максима за соблюдение традиций. Он не отказывался от интервью и от встреч со спортивной общественностью. Заговорили о грядущем изменении формата соревнований. После победы России в украинском противостоянии надноцистами санкции Евросоюза начали потихоньку отменяться, и в первую очередь это коснулось культуры и спорта. И там, и там западные зрители потеряли интерес к мероприятиям подобного рода не в последнюю очередь из-за отказа федерации приглашать российских спортсменов. И только их возвращение снова повысило интерес к соревнованиям и привлекло внимание бизнеса. Еврочиновники вдруг осознали, что без России они теряют гигантскую прибыль и тихонько отступили. В связи с этим замминистра спорта страны Пелигин обрадовал всех тем, что в следующем году намечается приезд на чемпионат представителей Италии, Германии, Сербии и спортсменов из Ближнего зарубежья. А присутствующий на ужине мэр Мурома рассказал анекдот про итальянцев, заканчивавшийся словами: что русский скажет за пару секунд матом, итальянцу час махать руками. Посмеялись. Рассказал анекдот из-за министра, упомянув своё недавнее турне по странам Юго-Восточной Азии. "Как не странно", сказал он. "Нас там понимают гораздо лучше, чем в Европе. Попробуйте перевести на немецкий, французский или английский фразу: если сильно окосеал, пора завязывать". Смех за столом усилился. И вот ещё, руки не доходят посмотреть. Веселье продолжилось. А азиаты такие обороты понимают? спросил Сансаныч. В том-то и дело, что им, как оказалось, не надо долго объяснять смысл нашего разговорного жаргона. Начали приводить примеры и остальные участники застолья. И в этот момент к столу подошёл Мусабаев, так и не поздравивший победителя с победой. Судя по нахмуренному лбу и сверкающим глазам, он был нетрезв. За его спиной остановились ещё два парня блондин и брюнет, оба с модной небритостью юношиков. "Привет, честной компании", сказал он с кривой усмешкой, оглядев собеседников. "Пьёте?" Возникла неловкая пауза. Спахватившийся пелигрин встал, позывая официанта. "Стольчик к гостю, пожалуйста". Но Мусабаев даже не глянул в его сторону, повернувшись к Максиму набычился. "Праздуешь? Провожу время в приятной компании", ответил Максим. "Ну-ну, проводи, хотя выиграл ты случайно. Если бы мне дали сделать ещё один бросок, я бы победил. Если бы дакабы", проворчал Сансаныч, не употреблявший никакого алкоголя принципиально. "А ты ещё кто такой?" выпятил челюсть Мусабаев. Сансаныч встал. Он был чуть ли не на две головы выше казаха, и тот, наверное, почуял его преимущество. Максим дёрнул друга за рукав. "Саня, седь. Посмотрел на Мусабаева. Так в чём дело? Можем продолжить. Здесь в холле висит дартс. Предлагаю по три броска на красный сектор. Вот и выясним, кто круче". "Чего?" удивился Задир, настроенный на конфликт и не ожидавший от соперника предложения завершить поединок таким путём. Максим терпеливо повторил. Мусабаев сморщился. Что бросать будем этими ножиками? Он кивнул на стол. Только колбасу резать. Найдём стрелки, а если нет, возьмём вилки или зубчатые. Максим Валерьевич, задачана посмотрел на Жарова, директор чемпионата. Вы серьёзно? Надо же дать человеку доказать своё превосходство, кивнул Максим. Не вызывать же охрану. Идём. Обиевил Мусабаев поворачиваясь к выходу из зала. Двое его спутников потопали за ним. К столу подошли администратор ресторана и официант. Им объяснили, что требуется, и компания вышла в холл заведения, на одной из стен которого действительно висел диск для игры в дартс. Что будем метать? осведомился разгорячённый Мусабаев. Что скажешь? Максим повернулся к охраннику. Стрелки есть? Есть. Принесите. Нет, решил Задира. Будем бросать зубочистки. Сам предложил. Как скажешь? Официант сбегал в зал, принёс круглую коробочку с зубочистками. Ты уверен? шипнул Сансаныча на ухо Максиму. Тот успокаивающе сжал локоть друга. Жанбалат, э, -э, э, проговорил пилигин. Вы всё-таки шли бы? Не мешай, отмахнулся Мусабаев. Лучше побудь судьёй. За министра Атарапела посмотрел на Максима. "Выдаёт", фыркнул директор чемпионата. "Никакого тебе уважения". "Побудь ты судьёй", попросил Перегина Максим. "Это ненадолго". "Бросаем по очереди", сказал Мусабаев. "Ты первый". "Предлагай по одному броску для разминки". "Нет уж, это тебе не стрельбище". "Ладно. Максим вытащил из коробочки один заострённый стерженьок, попробовал остроту кончиков и загнул, тестируя стержень на гибкость. Готов? Расстояние? 5 м, мстительно бросил Мусабаев. Здесь всего-то наберётся 4, пробормотал Перегин. Да и не добросите вы эту стрелку, она слишком лёгкая. Пусть будет 3 м, уступил Казак. Они считали 3 метра отодвинули толпу посетителей и собравшихся поглазеть на необычные соревнования. Максим встал в полуоборот к диску, покачал зубочистку, начиная входить в привычный ритм психической концентрации. К великому разочарованию соперника, он знал технику метания лёгких предметов. Всё своё детство Максим что-нибудь бросал: теннисные мячики, благо их дома было предостаточно, так как отец играл в теннис. А также складные ножики, вилки, шарики из подшипников, небольшие камешки, швейные иголки, еловые шишки, спицы и даже сухие комки грязи. Хуже всего давались ему спички и лёгкие длинные щепки, траектория которых зависела от колебаний воздуха и от их хрупкости. Но в конце концов и они стали подчиняться расчёту, игре пальцев, интуиции и глазомеру, особенно после того, как с молодым жаровым начал заниматься дядя Никифор. Конечно, Мусабаев тоже занимался изучением колющего ассортимента, иначе не стал бы рисковать, вызывая соперника на состязание в ловкости по сути своей, но в своём превосходстве он ошибся. Максим метнул первую зубочистку. Вращаясь вокруг оси, самое сложное было придать ей импульс вращения. Зубочистка преодолела 3 м и ввинзилась в самый ободок центрального красного кружка. Зрители захлопали, возбуждённо переговариваясь. Место метателя занял Мусабаев. Долго целился, несколько раз вскидывая руку, наконец бросил. Его стрелка ванзилась близко от зубочистки Максима, но за пределами круга. Заретели загудели. Мусабаев сверкнул глазами, шумно выдохнул, но затевать обсуждение броска соперника не стал. Второй бросок Максима оказался удачнее первого. Зубочистка воткнулась точно в центр круга. Наградой имитателю были аплодисменты посетителей ресторана едва умещавшихся в холле. Захлопал в ладоши даже пелигин, пригласивший к себе поближе на всякий случай охранников в чёрном. Мусабаев ответил почти с тем же успехом, хотя его зубочистка не удержалась на доске и через несколько секунд упала. Он выругался багровея, а задача на Исапаской глянув на противника. Максим сосредоточился на третьем броске, поднял руку, и в этот момент спутник Мусабаева, брюнет Гортан накрикнул: "Ха!" Рука дрогнула, и лишь в последнем мгновении Максим сумел закрутить стрелочку. В красный кружок она тем не менее не попала, воткнувшись на 1 см ниже, и Максим с разочарованным выдохом понял, что это поражение. Поступок Брюнета возмутил всех зрителей. Сансаныч ухватил его за руку, согнул в три погибели и повёл брекающегося к выходу из ресторана. На помощь Брюнету кинулся блондин, однако его перехватил охранник. "Тише, джигит, тише, тут полиция недалеко". Послышались гневные реплики, кто-то предложил прекратить нечестный поединок, но Максим был великодушен. "Пусть бросает", поднял он руку вверх, призывая к тишине. Потерпите минуту, иначе будет неправильно. На этот раз Мусабаев целился недолго, нервно подбрасывая вверх зубочистку. Было видно, что он колеблется. Затем сделал широкий шаг вперёд, зайдя за условную черту соревнований на полметра, кинул, и его стрела, квыркнувшись, не долетела до мишени. Зрители возликовали. Бог шельму метит, назидательно сказал Сансаныч. Мусабаев побледнел, сжал кулаки, собираясь ответить в своём хомоватом стиле, но глянул на охранника, осклабился, шаргнул ножкой. Я же говорил, дуракам везёт. Требую реванша. Может, кинем немножечки? Можем и кинуть, пожал плечами Максим. Нет уж, хватит, решительно объявил Пелигин, кивнул охраннику. Проводите уважаемого спортсмена. Невольные зрители необычных соревнований потянулись в зал. Максиму предложили продолжить застолье, но он отказался, сославшись на усталость. Вернулись в гостиницу они с Сансанычем к 11 часам вечера. "Не хочешь на сонгрядущий чайку?" спросил Субрик. Максим улыбнулся, и в самом деле чувствуя усталость. "Спасибо. Я и так уже булькаю. Тогда встречаемся утром. Надо билеты сдать. Вот ты и займись этим." Слушайся, чемпион. Взял в руку подкозырёк Сансаныч. Водить-то умеешь? Как-нибудь довезу. Послезавтра я хочу съездить на родину в Жуковку. Сестра просила помочь. Задержусь там на пару дней. Не хочешь со мной? Не получится. У меня есть кое-какие дела в Брянске. Хотя, подышать сельским воздухом было бы неплохо. Спокойной ночи. Они обнялись, и Сансаныч проследовал к своему номеру. Максим с удовольствием принял душ, перебирая в памяти события последнего дня соревнований и анализируя своё поведение, и остался доволен. Даже в случае с Мусабаевым он вёл себя вполне прилично. Через минуту он спал.